Почти одновременно, 14 августа, благодаря усилиям той же англо-ганноверской дипломатии, заключается мирный договор Швеции с Пруссией. Тем самым удалось решить еще одну трудную задачу, ведь Пруссия была последним союзником России. Собственно, в то самое время, когда русские дипломаты требовали участия Пруссии в переговорах на Ландах, король Фридрих Вильгельм предал их. Неожиданностью это для русских не было, и поэтому в Берлин Петр специально послал Толстого, чтобы предотвратить подписание договора. Но его миссия окончилась неудачей. Пруссия действовала, как всегда, коварно и подло. Чтобы получить штеттен и прилегающие к нему земли, король готов был на все вплоть до обязательства выплатить Швеции двухмиллионную компенсацию. Любопытно, что все свои истинные чувства король изливал в дневнике для назидания потомству. Подписав договор, он откровенно признавался. Я болен и делаю это безответственно, если я потеряю царя и попаду под ермо Англии и императора то привлеку к ответственности господ-министров. Совесть мучает короля, и через неделю он снова пишет. «Мой мир со Швецией заключен, но я не смею говорить об этом, потому что мне стыдно». При этом Швеция отнюдь не приобрела нового союзника. Дело в том, что Фридрих Вильгельм, боясь разрыва с Петром, специально оговорил, что не будет предпринимать враждебных действий против России. Оставалось еще Дания, примирение которой со Швецией потребовало от Картерета особенно много хлопот, и прежде всего денег, ибо основным средством убеждения датских министров были английские фунты. Сначала англичанам удалось добиться ценой необычайной изворотливости, Перемирие на полгода. Главное, чего хотела Дания, был лежащий южнее от нее ценнейший Шлезвиг. Она желала также сохранить в Померании Штральзунд, остров Рюген и еще кое-что. Но на все это претендовал и король Пруссии. В конце концов эти земли достались Швеции, а Дании пришлось довольствоваться лишь шлезвигом. Правда, за это Дания получила большую денежную компенсацию. Швеция отказалась от своей доли пошлины за проход судов через пролив Зунт, отчего выиграла английская торговля. При всем этом Дания наотрез отказалась от враждебных действий против России на стороне Швеции, обещав только не помогать царю. Не зря в Копенгагене, сидел послом Василий Лукич Долгоруки. В этот период отступления русской дипломатии ее представители повсюду вели, если можно так сказать, тяжелые арьергардные бои. И любой успех англо-ганноверской дипломатии доставался ей тяжелой ценой. Только в июле 1720 года датчан и шведов удалось заставить подписать мирный договор. Но и эта комбинация была шита белыми и к тому же гнилыми нитками. Англо-ганноверская дипломатия не достигла главного – включения Дании в антирусскую лигу, о чем тщетно мечтал Картерот. Оставался еще один участник Северного Союза – Август II, который представлял в нем то Саксонию, то Польшу. О нем англо-ганноверская дипломатия не проявляла особых забот, поскольку участием в Венском договоре Август и сам занял откровенно враждебную России позицию. Кроме того, в отличие от Ганновера, Дании и Пруссии, он не нуждался в закреплении за ним каких-либо захваченных шведских территорий. Ведь он претендовал на Лифляндию, которая была ему обещана Петром в качестве возмещения за активное участие в войне против Швеции. От такого участия Август уже давно отказался, перестал быть союзником, и поэтому Петр с полным основанием считал прежние обещания начала Северной войны, тем самым ликвидированными. Но Август II — все же сам попытался принять участие в северном урегулировании. Заинтересованность в этом проявили и в Стокгольме. Осенью 1719 года саксонский представитель Флеминг вел в Ганновере переговоры о союзе со Швецией против России. Англия согласилась поддержать этот договор путем гарантий, если август привлечет к участию в нем речь посполитую. Но она воевать против России не хотела, а главное, не могла из-за своих внутренних неурядиц. Поэтому союз с Аксонией и Швецией не состоялся, что, впрочем, никого не волновало, ибо Август уже имел прочную и заслуженную репутацию такого союзника, на которого ни в какой коалиции положиться нельзя. И все же от России были оторваны все ее бывшие союзники. Но не больше, так как объединить их под руководством Англии против России пока не удалось. Все северное урегулирование держалось на зыбких компромиссах, участники которых оставались недовольными и проявляли недоверие и подозрительность друг к другу. Более того, возникло множество очагов новых конфликтов между ними. Даже главные державы Четверного Союза Англия и Франция испортили свои отношения, ведь каждая из них имела свой план северного мира. Англия превыше всего ставила задачу нанесения максимального вреда России за счет кого угодно, но Франция хотела в основном иметь противовес ненавистным Габсбургам и вытеснение Швеции из северной Германии ее совершенно не устраивало. Только до поры до времени растущая неприязнь Франции к Лондону сдерживалась совместной войной с Испанией, которая шла к концу. Но все эти и многие другие слабости антирусского блока будут сказываться позднее. А пока на дипломатическом горизонте вокруг России сгущались тучи. Зловещие слова «изоляция», «окружение» все чаще повторяли в Европе со злорадством а в России с горечью и растерянностью. Положение стало казаться еще более опасным, когда зарубежные русские дипломатические представители начали присылать сообщения о подготовке объединенных вооруженных сил многих стран для нападения на прибалтийские провинции и вторжения в Россию. В конце сентября в Стокгольме шведские военные руководители Вместе с английским послом Картеретом и адмиралом Норрисом разработали план грандиозной военной операции против России в 1720 году. Намечали собрать на Балтике объединенный флот в 40 линейных кораблей. Армия в 70 тысяч человек высадится в Пруссии или Фляндии. Швеция выделит 24 тысячи. Остальные должны дать ее новоявленные европейские союзники Австрия, Пруссия, Германские княжества. Англия пришлет свой могучий флот и выделит крупные денежные субсидии. Деньги должна дать и Франция. Английская и французская дипломатия обеспечивают одновременное нападение Турции на Россию с юга. Уже разработали направление главных ударов. Сначала Рига, Ревель, Петербург, потом Псков, Новгород, Киев, Смоленск. 26 сентября 1719 года план объединенного по существу общеевропейского нападения на Россию был утвержден королевой Ульрикой Элеонорой. И вскоре для переговоров о его осуществлении Отправились из Стокгольма в Пруссию и Польшу генерал Траутфеттер, в Австрию и Францию член Государственного совета Спарре. Разумеется, Россия небеззащитна. Закаленная в боях армия, численностью свыше ста тысяч человек, находилась в распоряжении Петра. На верфях Адмиралтейства в Петербурге неумолчно стучали топоры. Здесь работали свыше десяти тысяч человек, и один корабль за другим сходили со стапелей, пополняя Балтийский флот. Полным ходом шла подготовка к возобновлению военных операций летом 1720 года. Однако, судя по шведско-английским планам, надвигалась такая грозная военная опасность, к которой русские не готовились. Что касается русской дипломатии, то она, казалось, уже исчерпала все свои возможности. А между тем, именно ей в первую очередь предстояло решать небывало сложные задачи. Прежде всего, Россия нуждалась в ясной и точной ориентировке. Как нельзя кстати, оказалась теперь светлая голова Куракина. Петр нередко получал от него малоприятные предостережения, даже тонко замаскированную критику действий царя, но именно в это сложное время, осенью 1719 года, когда Аланский конгресс провалился и Англо-Шведский союз оформился, Борис Иванович направляет в Петербург анализ ситуации, который, вопреки кажущейся беспросветной обстановке, намечал реальную а главное, оптимистическую перспективу для русской дипломатии. «С первого взгляда кажется, — писал Куракин, — что Швеция миром и союзом с Англией приобрела великие выгоды, но кто посмотрит вдаль, иначе рассуждать будет. Короли английские и прусские дали шведам довольно денег для исправления разоренного. Шведы будут получать также субсидии от Англии и Франции, что даст им средства к обороне. Флот английский будет их защищать от нападения русских войск и флота. Но этим она и должна ограничиться, потому что английских и французских субсидий недостаточно для войны наступательной не приукрашивает ли Куракин обстановку, принимая желаемое за действительное. Напротив, он даже переоценивает успехи шведской внешней политики, считая, что Швеция теперь защищена. Жизнь вскоре покажет, что шведская территория по-прежнему останется уязвимой. Северное урегулирование в действительности означало лишь превращение Швеции во второразрядную страну, а полученные ею деньги за Штеттен, Бремен, Верден и другие северогерманские владения, которые были по существу просто проданы по дешевке, могут только на очень короткое время поддержать экономику совершенно разоренной страны. Однако Швеция приобрела союзника Англию, самую сильную и богатую европейскую державу. Ее посол Картерет красноречиво уверял, что Швеция вернет себе завоеванные Россией территории и это компенсирует потери на Западе. Однако Куракин приходит к выводу, что надежды на Англию являются полнейшей иллюзией. Вся надежда Швеции на дружбу Англии. Но в чем будет состоять английская помощь? Разве Англия согласится объявить войну России, помогая Швеции в наступательном против нее движении? Впрочем, сами англичане предусмотрительно не взяли на себя никаких формальных обязательств. Если даже на Англию Швеция не может положиться, то еще хуже обстоит дело с другими участниками северного умиротворения. Пруссия никогда не пойдет на войну против России. Откажется от этого и Дания. Правда, Август 2 настроен очень враждебно к Петру. Но и он для замыслов Швеции бесполезен, ибо зависит от речи Посполитой, которая войны с Россией не начнет. Неспособность ее к этому известна при дворе царском и повсюду. Австрия также, по мнению Куракина, ни войска, ни денег не даст. Первого по многим причинам, а вторых потому, что их нет. Показав, что Швеция по новым договорам не только ничего не приобрела, но многое потеряло, Куракин считает, что потери России, напротив, фактически не являются реальными потерями. К примеру, русские лишились последнего союзника Пруссии, но от нее такая же была бы польза, если бы она и не заключила мира со Швецией, все равно вела бы себя нейтрально. Таким образом, утверждает русский посол, обстановка отнюдь не такова, чтобы отказываться от прежних внешнеполитических задач. Но она требует осторожности и активных дипломатических действий, программу которых он и предлагает конкретно в отношении каждой из важнейших стран. Россия по-прежнему должна всеми силами сохранять с ними добрые отношения. Куракин истинный дипломат, Поэтому в его рекомендациях нет и тени намека на какое-либо чувство возмущения в отношении стран, совершивших против России самые неблаговидные действия. Эмоциям, моральному негодованию, тем более мщению в дипломатии, не может быть места. Напротив терпения, выдержка, спокойная последовательность, максимальная сдержанность Вот те качества, которые необходимы русской дипломатии. С Англией, пишет Куракин, надо избежать решительного разрыва и кораблей английских подданных не захватывать. Пусть с их стороны начнутся неприятельские действия, чтобы можно было парламенту и народу показать справедливость России и неправоту короля и министерства. Столь же осторожного подхода требует Куракин и в отношении с другими государствами, каковы бы ни были чувства, вызванные их политикой. «Надобно держать при себе речь посполитую, продолжать быть в согласии с берлинским двором. С Голландией надобно жить в дружбе и стараться об усилении торговли с нею». Куракин предельно логичен в своей блестящей характеристике международного положения в Европе в конце 1719 года. По каждому конкретному вопросу он мыслит как истинный дипломат, всегда предпочитая применение ума и такта, а не силы. Совершенно иначе он начинает рассуждать А главной для россии проблеме окончания северной войны остается теперь самый трудный вопрос что лучше мириться или продолжать войну разумеется надобно всячески стараться о мире однако швеция не уступит переговорами надобно принудить ее к этому оружием Этот вывод сам по себе не является новым, к нему уже давно пришел Петр. Испытав безрезультатно все методы дипломатического воздействия, он уже начал применять его на деле высадкой десантов на побережье Швеции. Стало быть, об этом нечего говорить, раз это уже принятое решение. Однако Куракин тоже, предложив метод военного принуждения, подходит к проблеме не как военный деятель, который, естественно, в первую очередь исходит из соотношений вооруженных сил, то есть из соображений сугубо стратегических. Куракин и в вопросе о войне остается дипломатом. Успех оружия зависит от перемены в отношениях между европейскими государствами. И далее он делает глубокий прогноз ближайшего будущего Четверного Союза, основного препятствия на пути Петровской внешней политики, и предсказывает его неминуемый распад, как только кончится война в Испании. Это является для Куракина главным доводом в пользу применения оружия. Он считает, что время работает на Россию и поэтому заключает свое донесение итальянской пословицы. Кто выигрывает время, выигрывает жизнь. Прогноз о распаде Четверного Союза очень скоро подтвердился. И не случайно программа Куракина, если формально, то фактически станет программой для всей Петровской дипломатии. Разумеется, речь вовсе не идет о том, что князь Куракин становится каким-то закулисным руководителем внешней политики. Ее по-прежнему направляет сам Петр при содействии канцлера Головкина, вице-канцлера Шафирова и других. Просто дело в том, что посол в Гааге наиболее четко и прозорливо осмысливал ситуацию, выдвигал идеи, формировал мнения, обобщал то, что рождалось, в сознании многих русских деятелей. Поэтому его четко выраженные выводы и прогнозы падали на хорошо подготовленную почву и воплощались в жизнь. Словом, он как бы задавал тон общему состоянию русской дипломатической мысли в то критическое время. Часто Петр прямо и неукоснительно приказывал действовать, исходя из советов Куракина. Так, например, случилось с торговлей на Балтийском море. Еще Карл XII ввел здесь практику морского разбоя, захват и грабеж торговых судов, идущих под русским или даже нейтральным флагом. Россия в этом отношении проводила другую политику, выступая за свободу торговли. Но и ее флот... Стал применять ответные меры такого же характера, особенно после провала Аландского конгресса. Куракин, находясь в Голландии, ясно видел вред подобных действий в новой усложнившейся на Балтике ситуации. «Время пришло деликатное», — писал он Петру, — «и должность каждого из верных подданных свое мнение с чистой совестью объявлять». Интерес Вашего величества ныне весьма требует, чтобы торговля в Балтийском море с русской стороны оставлена была совершенно свободной и спокойной. Петр согласился с мнением Куракина, принял его совет и приказал своему флоту соблюдать принцип свободы торговли. Это оказало самое благоприятное воздействие не только на Голландию, но даже на влиятельные торговые круги в самой Англии. Петр предписал русским дипломатам максимальную гибкость. Как писал Соловьев, программа Куракина выполнялась. Осуществлялись и его прогнозы. Великолепный план объединенного нападения на Россию, утвержденный королевой Швеции, по своим масштабам и смелости был таким, что сам Карл XII позавидовал бы воинственности своих преемников. Однако, когда шведские эмиссары стали объезжать столицы европейских стран, чтобы договориться о конкретных действиях в 1720 году, они встретили любезный, но крайне холодный прием. Пруссия на отрез отказалась участвовать в походе на Россию. Зато август 2, Согласился, но непослушный сейм Речи Посполитой не желал принимать необходимое решение. В Вене, где Швеция просила выделить 16 тысяч войск, просьбу отклонили, сославшись на опасность со стороны Франции. Во Франции же отказались говорить не только о войсках, но даже о выделении денежных субсидий, которые представлялись раньше. Оставалась главная надежда Англии, здесь обещали прислать флот, но не войска, посоветовав просить их у Австрии и Пруссии, где шведам уже отказали. Таким образом, северное умиротворение, по которому Швеция потеряла ценнейшие владения в Германии, в надежде на помощь в отвоевании земель у русских, оказалось примитивной ловушкой. Как же Швеция умудрилась попасть в нее? Королева и ее супруг вдохновлялись лишь своими династическими интересами. Весь смысл их деятельности состоял в английской помощи для сохранения своей короны. Но королевская власть в Швеции была уже не всемогуща, как раньше. Куда смотрел мудрый государственный совет? а он был подкуплен англо гановерской дипломатией. К тому же, разбираясь в переплетении политических, социальных, династических тенденций, определявших шведскую внешнюю политику, надо кое-что оставить и на долю обыкновенной человеческой глупости. У шведов оставалась одна надежда – прославленный британский флот, который весной 1720 года должен был выйти в Балтийские воды, чтобы уничтожить флот Петра и тем придать смелость новым союзникам Швеции подтолкнуть их к нашествию на Россию. Английская эскадра под командованием адмирала Норриса готовилась к новому Балтийскому походу. Учитывался опыт прошлого года, и поэтому построили специальные корабли с небольшой осадкой для действий в Шхерах. В середине апреля 1720 года огромная эскадра, в состав которой входила свыше 30 больших военных кораблей, вышла в море. Боезапас, снаряжение, провиант взяли с собой в расчет на длительную кампанию. Задача была предельно простой и ясной – уничтожить русский флот. В приказе Норриса командирам кораблей говорилось, когда вы догоните какие-либо русские суда, вы должны принять все меры, чтобы захватить, потопить, сжечь или другим способом уничтожить их. Правда, англичане предоставляли Петру другой выход – согласиться на их посредничество для заключения справедливого и разумного мира, то есть отказаться от своих балтийских земель. В конце мая 1720 года в районе передовой базы русского флота Ревеля появился объединенный англо-шведский флот из 25 линейных кораблей и многих менее крупных судов. На небольшой остров Нарген высадился десант, который никого и ничего здесь не обнаружил, кроме одной пустой избы и бани. Эти два сооружения были беспощадно преданы огню. Но высадку на побережье у Ревеля адмирал Норрис решил не предпринимать из-за отсутствия у него сухопутных войск. Он выполнил таким образом требования адмирала Апраксина, который в письме к Норрису рекомендовал англичанам держаться от русских крепостей флота в пристойном отдалении. Вообще Норрис, видимо, был осторожным и умным человеком, который понимал весь авантюризм английской политики на Балтике и не проявлял особой воинственности. Под предлогом необходимости перехватить русский галерный флот, снова громивший побережье Швеции, адмирал увел свои корабли от Ревеля. Этим, собственно, и завершилась боевая деятельность английского флота летом 1720 года. Петр в письме Куракину поручил ему как можно шире сообщить в Европе через газеты об успехах Норриса. А «Особливо об избе и бане», — подчеркивал Петр. В свою очередь, Меньшиков иронически просил царя, Не расстраиваться из-за потери избы и бани. Уступите добычу сию им на раздел, а именно баню шведскому, а избу английскому флотам.